Глава вторая. Крутые перемены. Вы не можете объяснить, как свершилась победа, но чувствуете, что она свершилась, и что вчерашний день утонул навсегда. Горе побеждённым. Салтыков-Щедрин. Написано в 1943 году.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 Из Москвы меня сразу переправили в Суздаль, где в здании древнего монастыря, похожего на цитадель, располагался лагерь для офицеров и генералов, пленённых в Сталинграде. Здесь были, помимо немцев, итальянцы, хорваты, испанцы, румыны, а также военные капелланы. Я не занимался воспитанием этой тёплой компании, устанавливая контакты с теми из пленных, которые по роду моего ремесла казались мне более значительными. Меня интересовали и общее настроение пленных, о которых я регулярно оповещал московское начальство. Так, например, генерал Ото Корфес привлёк моё внимание тем, что, впадая в уныние, исполнял старинный русский романс от имени Наполеона: "Зачем я шёл к тебе, Россия, Европу всю держав в руках?" Молодой граф Энзидель, внук Бисмарка, сказал мне: "Вся наша беда в том, что этот Ефрей Торгиттлер не внял заветам моего деда никогда не соваться в Россию". "Не скажу, чтобы пленные дружно подпевали Корфсу или рукоплескали внуку железного канцлера. У меня в глазах ребило от обилия орденов и нашивок".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 Я с утра до ночи горбачусь тут, говорил старый плотник. А мне сахарку в стакан никто не насыпет. В городе ходили разные слухи. И я сам на базаре слышал, как одноглазый дед клятвенно заверял покупателей его самосада, что в монастыре держат силу нечистую, самого дединга с гебельсом. Но Сталин ещё не придумал, что с ними делать.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 А какой ещё каши вы захотели, если всюду, где побывал ваш вермахт, после вас даже трава не растёт. Пожалуй, никто из пленных так не штудировал труды марксистов и самого Сталина, как этот заядлый нацист. Шмидт выписывал горы цитат, а потом, составляя из них невообразимую мозаику, доказывал, что вся наша философия ни к чёрту не годится. Мне было известно, что в котле Сталинграда Шмидт до последней минуты настаивал перед Паулюсом на борьбе до последнего патрона. Новику я сказал: "Терпение мою лопнуло. Слушайте, полковник, неужели у этого Шмидта не сыщется хоть одной завалящей совши или полудохлой гниды, чтобы он сутки другие посидел в камере?" Вообще ладиться с этой публикой было нелегко. Я со своей стороны вёл себя корректно и осторожно. Отношением с пленными мешали и некоторые шаблоны, укоренившиеся в нашей печати из-за политической близорукости журналистов. На этом однажды попался и комендант лагеря, полковник Новиков. "Ты мерзкий фашист", заявил он как-то одному немцу. Я возмутился тот. Никогда не был фашистом и не стану им. Я убеждённый национал-социалист. А фашисты, можете полюбоваться, вон они стоят, и показал на итальянцев. Зато итальянцы оскорблялись, если их сравнивали с национал-социалистами партии Гитлера. Посмотрите на меня, я же порядочный фашист и ничего общего с этой гитлеровской сволочью не имею. Я пояснил Новикову, что фашистами называли себя легионеры Древнего Рима, и Муссолини воскресил слово фашист для своих чернорубашечников. Между тем в лагере началось разделение пленных на твердолобых нацистов и тех, кто искренне страдал за Германию. Почему гитлеровцы называли их антифами или кошистами? Кашистен, продавшийся русским за лишнюю миску каши. Откровенные нацисты подавляли упавших духом своими угрозами, своим бывшим партийным авторитетом. Твой адрес мы знаем и найдем способ сообщить в Германию, чтобы твоя семья переселилась в Освенцим. Не думай уйти от расплаты. В день нашего торжества ты будешь повешен. В таких условиях... Чистому немцу было нелегко отстаивать свои убеждения, и я уважал генерала Отто Корффеса, который не боялся говорить о Гитлере с сихами Генриха Гейне. В Берлине я видел дряхлого пса, умел он когда-то резвиться, теперь же лишился зубов и гораст лишлайт на всех и мочиться. Битва на Курской дуге многое переменила. а на мундирах генералов появились бледные просветы от споротых орлов. Многие погрузились в состояние депрессии, рассуждая, «Вы слышали новость? Говорят, нас пошлют на восстановление руин Сталинграда, а там и столетия не хватит, чтобы все кирпичи разобрать. В этом случае мы никогда не вернемся в Германию, так и сдохнем на сталинских стройках». Летом 1943 года был образован Национальный комитет Свободная Германия. Издавалась газета Freies Deutschland. Осенью же возник и Союз немецких офицеров, порывающихся с Гитлером. Президентом Союза стал генерал артиллерии Вальтер фон Зейдлиц. С этим оригинальным человеком я познакомился при анекдотических обстоятельствах. Перед порогом моего жилья лежал кусок гусеничного тракта от танка и вместо коврика, чтобы очищать подошвы от уличной грязи. Зейдлиц долго скреб сапоги, а войдя ко мне, выкинул руку в нацистском приветствии. Что в этим жестом хотели бы сказать фон Зейдлиц? Вот на какую высоту прыгала моя любимая собака. Да высоко прыгала его собака, Так что даже перемахнул высоченную изгородь лагеря для военнопленных. Прямой потомок того самого Зейдлица, который во времена Фридриха Великого за одно с Циттаном водил в атаки прусскую кавалерию, он в армии Гитлера считался специалистом по котлам. Так в 1942 году Зейдлиц вывел из окружения войска под Демянском.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 И, наверное, даже понял, что после такого радиооповещения развеется миф, созданный о нём пропагандой Геббельса, а положение его семьи может ухудшиться. Но всё-таки душевный нарыв в нём прорвало. Меня возмущает, что помять служено по Нехида, сам фюрер не постыдился утешать мою семью, которой назначил высокую пенсию.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 Имел родственные связи с теми розети, что служили в Петербурге ещё до революции. Так ведь? Удивлён, отвечал Паулюс. Кто вы? Не скрою, я офицер ещё старого русского генштаба и работал в разведке давным-давно, когда вы фельдмаршал лишь начинали свою офицерскую карьеру в армии кайзера.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 На стареньком газетике мы выехали подальше от Суздаля. С нами не было никакой охраны. Ни я, ни солдат-шофёр не имели оружия. Вся наша компания была облачена в простонародные ватники. Каждый имел лукошка. Паулюс в очках и в ватнике напоминал не фельдмаршала Грозной шестой армии, дотянувшейся до Сталинграда, а бедного сельского учителя весьма далёкого от служения Марсу. Глядя на то, как он радовался каждому рыжику или пятам, я тоже забыл, что передо мной человек, стратегически разработавший для Гитлера коварный план нападения на нашу страну. Потом мы собрались в кружок на поляне, хвастая трофеями, на костре готовили скудный ужин, и всё в этот день было чудесным. Паулюс неожиданно сказал: Странно, что сегодня меня никто не конвоирует. Позвольте, я отконвоирую вас недалеко. Мы отошли от костра. Я рассказал Паулюсу, что Геббельс и его подручные убедили немцев, будто все пленные в котле Сталинграда давно убиты или заморожены в диких лесах Сибири. Немцы состава 6-й армии постоянно пишут письма на родину. Красный крест пытается переправить их по адресам, но письма перехватываются Гестапо. А полное молчание ещё более утверждает версию Геббельса о том, что все немецкие солдаты в русском плену уничтожены. Паулюс сухо кивнул. Я об этом догадывался. Каков, по вашему мнению, выход? Я пояснил. Наша авиация дальнего действия не раз сбрасывала письма немецких пленных по адресам прямо над Берлином или над Дрездером, но их собирала городская полиция. Впрочем, сказал я, какая-то часть писем все же дошла до родственников, когда мы стали бомбить с конвертами не Германию, а Венгрию, Чехословакию или Румынию. Понятно, что за вашей семьёй в Берлине на Альпенштайнштрассе установлено наблюдение, и нужны особые методы, чтобы ваше письмо дошло до жены, а письмо жены дошло до вас. Паулюс долго и напряжённо молчал. Думал: "Я глубоко сожалею о том, что моя семья не имеет обо мне никаких известий, кроме прошлого вранья, исходящего от фюрера". Но что я могу сделать в условиях своего заточения? А вы напишите жене и будьте уверены, что наша разведка вручит письмо лично ей в руки. У нас есть люди, чувствующие себя в Берлине столь же хорошо, как и в Москве, и они скорее пойдут на смерть, но никакого промаха не допустят. Догадываюсь, как это будет трудно. Письмо было отправлено Потянулось время, мучительное для Паулюса и для меня тоже. Наконец однажды фельдмаршала пригласили в канцелярию лагеря. Новиков протянул ему конверт. "Узнаёте почерк, господин фельдмаршал?" "Да. Почерк моей жены. Это для вас сугубо личное, можете взять его". Паулюс удалился к себе, отказавшись в этот день от ужина. Не разговаривал ни с кем, даже с Адамсом. Он переживал свою любовь, обычную любовь, чисто человеческую. А я из письма Луизы узнал, что добрейшая Дарья Филимоновна гонит мою семью прочь, когда узнала, что они немцы, и теперь оскорбляет их, провозглашая, что в своём доме не потерпит никаких фашистов. Воленс, Ноленс, мне пришлось обратиться к местным властям, чтобы утихомирить не в меру разоигравшийся патриотизм моей прежней домовладелицы. Боже, как часто я думал о них и хотел повидать, особенно девочек. Я помогал Луизе Адольфовни чем мог. Пишу вот это, а сам думаю, как-то сложится судьба моих записок. Не растопит ли этими страницами сырые дровашки в печке? Понимаю, что после моей смерти не будет траурных митингов, в газетах не появится некрологи о безвременной кончине, не будет и слёз над могилой. Ибо, так думаю, и могилы-то после меня не останется. Я согласен жить и умереть без имени, всегда памятуя о главном: до да возвеличится Россия, до да сгинут наши имена.